визуализация. Вторая ступень аутогенной тренировки – воображение приятных, спокойных картинок для того, чтобы распространить расслабление, достигнутое телом в сознании. Некоторые представляют, как они катаются на лодке по спокойному озеру в солнечный день. Кто-то предпочитает порхающих в воздухе птичек, накатывающиеся на берег морские волны или уютную комнату с камином. Читайте больше о визуализации здесь. Для того, чтобы начать визуализацию, определите свою расслабляющую картинку. Ниже следующие вопросы помогут вам в этом. Какая погода на вашем воображаемом изображении? Кто там присутствует? Какие цвета преобладают там? Какие звуки вы слышите? Что там происходит? Как вы себя чувствуете? Визуализация расслабляющих картинок, иногда называемая аутогенной медитацией, начинается с закатывания глаз вверх, как будто вы пытаетесь рассмотреть свой собственный лоб. Как было показано в исследованиях, уже сам этот процесс сказывается на альфа-волновой активности мозга. Следующий шаг – визуализация одного цвета, по вашему выбору по всему полю зрения. Затем представьте, как из этого цвета появляются картины. После того, как вы выполнили все эти задания, попытайтесь представить какой-нибудь предмет на темном фоне. Образ этого предмета должен быть четким, неподвижным и неизменным в течение длительного времени, от 40 до 60 минут. Следующая стадия аутогенной медитации визуализации абстрактного понятия, например, свободы. На это может уйти от двух до шести недель. Затем вы можете перейти к концентрации на чувствах, представляя себя в разных ситуациях. Например, вы можете сконцентрироваться на своих ощущениях, представив что катаетесь на облаке. На следующей стадии вы визуализируете других людей. Сначала тех, к кому относитесь нейтрально, например, знакомого продавца. Потом членов своей семьи и друзей. Предполагается, что в результате такой визуализации вы переживаете некий инсайт, внутреннее озарение относительно отношений с этими людьми. Иначе говоря, отношения с теми, с кем вы конфликтуете, улучшатся после переживания инсайта в процессе аутогенной медитации. Несмотря на то, что вы приложите все свои старания, чтобы придумать свою собственную расслабляющую картинку, ниже приведен пример релаксирующей визуализации. Картинка при любой аутогенной медитации должна быть живой. Чтобы сделать ее максимально реальной, нужно использовать все органы чувств. Вы должны почувствовать запахи, услышать звуки, увидеть цвета и даже почувствовать вкус. Если он присутствует в вашей картинке, вы можете представлять облака, долины, полевые цветы, прохладный лес, бревенчатую хижину, чистый родник, пологий холм или нечто другое, что поможет вам расслабиться. Для примера приводится солнечный пляж. Помните? О том, что визуализация помогает избавиться от стресса и расслабиться. Так что используйте ее себе во благо. Практическое задание по аутогенной тренировке. Чтобы научиться выполнять шесть стадий аутогенной тренировки и аутогенную медитацию, потребуется много времени. Ниже перечислены инструкции, которые помогут вам освоить модифицированный вариант аутогенной тренировки. Заметьте, что все шесть стадий здесь объединены в одну. А визуализация является также частью упражнения. Многие, кто пробовал этот способ, утверждают, что эти инструкции очень удачны для освоения релаксации.